Когда-то белая, со временем оно приобрело цвет слоновой кости, но по-прежнему выглядело очень нарядно. Цветанка не удержалась и, приложив его к себе, закружилась. Пышная шёлковая юбка взметнулась, мягко переливаясь на складках и прильнула к её ногам. Вошедший Юлиан усмехнулся в восторгу, написанному на лице девушки. Оставаясь незамеченным, он подошёл поближе и склонился к её уху.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 Ох, Рихард, зачем мне жизнь, если нет тебя? К тому же я не хотела становиться её печью, горько прошептала девушка, прижимаясь к его груди. Ты не жалеешь, что я за меня застряла на бренной земле? Ни на мгновение, Луиза. Я не уйду, пока небеса не даруют нам своё прощение. Спасибо, любимый, за твою безоветную преданность. Не плачь, мой ангел. Думаю, нам даровано искупление.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 не имею понятия, но подозреваю, кто ответственен за это. Содержанным лекаванием отозвался уже невидимый призрак хозяина дома и пообещал: "Жди, Луиза, я скоро". В непроглядной темени не бушевала непогода. Зывающий ветер временами обрыстал бриггерьш не дождя в разбитое окно, занавешенное одеялом. Но в большой комнате, где они устроились, было тепло и светло.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 Она решилась опробовать на нем тоже колдовское лечение, которое помогло ее спутнику после нападения разбойников. Правда, из боязни она все равно держалась на приличном расстоянии от птицы, но матушки на наследие снова не подвело. После серии песнопений сокол требовательно закричал, и Юлиан, нашедший с ним общий язык, снял повязку с его крыла.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 Будь здесь Юлиан, он сразу признал бы в нем Магребинца, который повстречался ему на базаре в Адисе и столь щедро одарил его золотом. «Поверь, брат, я не причиню им вреда», — вкратчего проговорил оборотень. «Имей хоть каплю совести, мерзавец!» На лице призрака появилось горькое выражение. «Проклятый убийца, как только у тебя повернулся язык назвать меня братом!» Магребинец заметно поник от его слов, но не сдавался и упорно гнул свою линию. Не стоит, Рихард. Тот старый поменяет тому глаз свой. Извини, вспыхватился он, когда призрак наглядно продемонстрировал ему пустые глазницы черепа. Думаю, ты на моём месте поступил бы точно так же. Вот уж не знаю, перебил его собеседник, снова обрастая призрачной плотью. Но знаю одно: я бы никогда не пошёл на такую низость. Не стоит, Рихард.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 И если бы я снова поверил, что твоё убийство может спасти гнездо от леквульфов, я бы снова пошёл на это. Ведь по-любому ты был уже обречён с тех самых пор, как объявила своё намерение жениться на Луизи. О чём ты только думал, Рихард, прося у царицы разрешения на ваш союз? Ты же прекрасно знал, что эта сука жутко ревнива.